Глава седьмая. Неудачные удачные прогулки. «И что ты там хотел мне показать?» — гордо сказала Сора, наступая прямиком на пах неудачливого пикапера. Пять мужчин сейчас валялись и ладонями прикрывали то, что пыталась отдавить девушка. Она даже магию не использовала, а лишь грубой силой поставила идиотов на место — и выбрала не самый гуманный путь. Сора ещё порывалась оторвать им всё ниже пояса, но я успел её остановить. Привыкла, что дома она царь и бог и могла всосать врагов в стены. Вот только вокруг было слишком много свидетелей, а я не хотел снова видеть Ступцова. Второй раз за день — это слишком даже для меня. Мы ведь мирно расстались, а тут бы опять ссору повели в участок и в этот раз смогли бы увести Она же теперь не заложница дома. Пока Сора расправлялась с идиотами, которые думали, что нашли лёгкую жертву, я получил сообщение от Элеоноры. Она купила в пекарню телевизор. У бабки что, проснулась способность к ясновидению или чтению мыслей? Я бы даже не удивился. «Господин...» Вдруг я услышал голос, который был одновременно удивлённым и восторженным. Я уже успел оттащить ссору и теперь повернулся к своим знакомым. «Кто это?» — тихо спросила дух, а я пожал плечами. «Диана, ты про неё слышала?» — ответил я ссоре. «Ах, демон!» — тихо пробурчала дух и ещё раздёрнулась в сторону неудачников — но я пригвоздил ее к месту и взглядом и силой прижав к себе. Диана в это время ревниво посмотрела на мою руку, но тут же спохватилась, потому что стояла со своим мужем, который аж побледнел от встречи со мной. Не ожидал, что я могу ему попасться не только в его доме. Вот так неприятный сюрприз. Еще чуть-чуть и заблеет. «Здравствуй, барон», — сказал я учтиво. «Баронесса?» Чита Барановых тут же кивнула, скорее машинально, чем осознанно. «А я как раз хотел вас навестить», — улыбнулся я, а Барон еще сильнее побледнел. «Что вы, что вы! Лишь дружеский визит. Соскучился по вам». На лице Дианы появилась радостная улыбка, а вот Баранов немного вздрогнул, но кивнул, принимая мою волю. «Уже смирился со своей судьбой?» Да я вроде его даже не сильно мучил. Какой он слабенький. В аду бы точно плакал больше всех. Сора уже поняла, кем были бароны Диана, а потому лишь весело разулыбалась, забыв про валяющихся идиотов. «Мы и рады», — ответила замужа Диана. «Мы как раз планировали сходить в торговый центр. Вы сейчас заняты, фер «Можете составить нам компанию, а я побуду с вашей спутницей, пока вы говорите с моим мужем». «Прекрасный план», — сказал я с ухмылкой. «Вы читаете мои мысли, Диана». «Ой, ну что вы говорите?» — покраснела сукуп уже веселее оторвала ссору от меня и пошла на выход из магазина. Дух даже не стал сопротивляться, а позволила демонице себя увести. Но лёгкую улыбочку на губах Соры я отметил, как и ревнивое настроение Дианы. «Старые привычки сложно искоренить, не так ли?» В меня она была влюблена гораздо дольше, чем пробыла со своим мужем. Добрались мы до торгового центра довольно быстро. Я лишь пожал плечами, осматривая его». Огромное трёхэтажное здание со множеством вывесок так и приглашало внутрь, чтобы люди тратили там свои зарплаты. Такое место предназначалось исключительно для простолюдинов с хорошим достатком, для купцов и для нишей аристократии. Те, кто не мог себе позволить ходить по магазинам этого центра, лишь облизывались и проходили мимо, не поддаваясь соблазну. Диана утащила Сору в ближайший магазин женской одежды и нахватала кучу всего с полок. Не сама, конечно, а отдавала приказы стоящим там продавщицам, которые были и рады, что к ним пришла аристократка. Это означало, что магазин сделает сегодня неплохую выручку. Девушки уже убежали в примерочные, где на самом пороге Сора осознала, в какую... ситуацию она попала. Диану было не остановить, и Суккуба планировала выяснить всё, что связывало нас с ссорой. Женская ревность и жадность до сплетен не знали границ. «Барон», — обратился я к Ивану Баранову, — тот вздрогнул. «Я хочу выкупить остальные земли близ пекарни. Я знаю, что вы владеете другими зданиями». Барон даже не удивился, откуда у меня была эта информация. Её мне любезно сообщила Элеонора утром, когда я пришёл с прогулки с Церей. Это меня заинтересовало. и Я действительно планировал навестить Барановых в ближайшее время. Но вот как всё замечательно сложилось. Даже не нужно было тратить своё драгоценное время, чтобы отправляться к ним в особняк. Сами наткнулись на меня. Или я их нашёл. А, неважно. «Я согласен» сразу сказал Ваня, однако тут же взял себя в руки и смело добавил. «Но избавьте меня от проблемы!» «Как скажешь», — ухмыльнулся я. «Я зайду к тебе за бумагами позже. А пока держи задаток». Я подбросил кусок эклера, который лежал у меня в кармане. Как удобно носить его с собой, потому что про Ваню я не забывал и каждый день хотел зайти к нему, чтобы чуть помучить, но сейчас он был слишком покладист. Можно было применить метод пряника, а не кнута. Хотя с последним я управлялся намного лучше. Хотя и в пряниках был спец. «А ещё, Ваня», — сказал я, когда барон ловко подхватил кусок эклера и уже запихал его в рот. Тут барон чуть не подавился, когда я снова начал говорить. «Что ты знаешь о том, как стать аристократом?» «А зачем вам, господин?» Но я смерил его таким взглядом, что его чуть инфаркт не схватил. «Я знаю немного. Лишь то, что нужно иметь земли. А ещё, чтобы простолюдину стать аристократом, ему понадобятся заслуги перед Империей. Например, быть героем, который закрывает сложные зоны или берёт их количеством». «Но тогда герой должен быть командиром гильдии и вести свой отряд сам. Это всё, что мне известно. Центр-зон обычно говорит подробнее». «Центр-зон, говоришь? А это было интересной информацией. То есть мне ещё и командиром быть, и гильдию открыть?» Ха, как хлопотно. Но чего не сделаешь ради титула? Думаю, там такие условия, что не каждый мог их выполнить». А то сейчас бы все герои были аристократами. Но империя и Центр четко следили, чтобы не было перекоса в иерархии государства. За информацию я поблагодарил Ваню, ведь мне не пришлось таскаться по канцеляриям. Уж очень мне не хотелось вновь попасть в ад бюрократии. Проще уж в свой ад вернуться. Там хоть привычнее. В принципе, на этом наши ссорой дела закончились. Из примерочной выползла уставшая девушка и довольная Диана. Не знаю, что там делала Сукуба, но, пожалуй, хватит с них общения, а то развратит мне еще духа. Мы попрощались с Читой Барановых и быстро отчалили. Диана была даже расстроена таким поворотом, а ссора шла так, что аж пятки сверкали. Так ее замучила демоница, даже не стал интересоваться, Но всё же довольная улыбка у духа присутствовала, потому что за собой она тащила кучу пакетов. Её покупки я оплатил с помощью своей банковской карты, даже не глядя. Потому что зачисление средств прошло, как и рассказывали в банке. «И все у вас такие?» — спросила внезапно Сора, когда мы уже шли в сторону дома. Дух выглядела с каждым шагом всё свежее, ведь источник её силы возвращался. «Нет, Диана ещё мирная». «Мирная? Как же, всю душу вытрясла!» — пожаловалась Сора. «А что, есть хуже?» «Намного», — ухмыльнулся я. «Но демона ещё ничего». «А вот всякие идиоты-монстры, которые иногда к нам спускаются с целью захвата власти, просто прелесть!» Вспомнил я одного такого, который и стал моей последней каплей, чтобы я отправился в отпуск. «Вот они приносят головную боль. Хотя попадались и интересные экземпляры. Но против нас с братом не пойдёшь просто так!» «Да уж, представляю!» — поёжилась ссора. «Не хочу ближе знакомиться с твоей братьей, хотя бы не так часто». «Это ты ещё моего наставника не видела», — улыбнулся я. «Хотя его выпечка тебе бы понравилась». «Угу», — сказала Асора и натянуто улыбнулась. «По-любому от его выпечки люди сами бегут в ад, чтобы отдать свои души, зная тебя». «Поверь, я намного хуже», — улыбнулся я, а сора икнула. Дальше мы шли молча. Сора вновь вернулась к своему важному занятию, а именно — разглядыванию улиц. Я же думал о том, что завтра мне нужно в ассоциацию кулинаров. Может, Элеонору послать, чтобы купила мне костюм подороже? Мысль показалась мне интересной. Вот только её прервали. К нам с ссорой медленно подъехала навороченная машина, как у графа Демидова, и окно водителя открылось с нашей стороны. Это мне не понравилось, как и тот, кто сидел за рулём. Леоморт. И что ему понадобилось? «О, вы же тот пекарь из хлебного царства. Помните меня? Мы к вам заходили недавно». Улыбнулся командир героев с голубыми волосами. Он был один. «Уже вернулись? Я думал, вы всё ещё помогаете Демидовым. Как ваши дела?» а он хорошо осведомлён о делах аристократов, а ещё о моих». Улыбка сама наползла на моё лицо. «Вернулся, и дела у меня идут хорошо. Сора невзначай спряталась мне за спину. Уж очень ей не понравилась осведомлённость Леоморта, как и мне». «Давайте я вас подвезу до пекарни», — внезапно предложил командир. же вы с покупками». «Ваша спутница выглядит уставшей, а мне не несложно». Предложение было неплохим. К тому же, пусть ссора и начала восполнять свою энергию, но вид у неё действительно был не ахти. думая в доме она быстро оправится. Мы сели в машину на задние сиденья, а Леоморт сразу же поехал, не став больше ничего говорить. Точнее, говорить странные вещи. Лишь расспрашивал, где мы были, как идут дела у пекарни и не было ли каких-то проблем. Сора ловко рассказывала какие-то смешные случаи, а я лишь кивал. Командир не понял, что перед ним был дух, так что я расслабился. Хотя, думаю, он начал сканировать девушку, но ничего подозрительного не нашёл и успокоился. Его настороженность достойна похвалы, как и ум. А вот и нужный вопрос, который хотел герой замаскировать. «А вы не знаете, что за существо видел граф Демида в зоне?» — весело спросил он, и зорко начал следить за моей реакцией. «Граф обратился к нам запросом, что там он встретил какую-то могущественную тварь. Они не смогли её опознать, только были уверены, что это какой-то демон». «Так брата ещё не называли». Услышал бы это Люций, и голова Леоморта тут же покатилась бы по земле. Но герою повезло, очень повезло. Его душу бы тут же пленили и терзали тысячелетиями. Брат был злопамятным. «Не знаю», — пожал я плечами. «Я не обговаривал это с графом. У нас с ним лишь контракт на выпечку» и он не обязан отчитываться передо мной за то, что происходит с ним и его гильдии в зоне. Леоморт видел, что я не договариваю. Он будто проверял меня, но не мог бы выдвинуть никаких претензий. Всё же ложь — это моё второе «я», хоть я и не так часто к ней прибегаю. Сора отвлекла Леоморта, спрашивая, что же за демон может быть такой в зоне, раз даже граф не знает». Командир героев лишь смеялся, что и сам не прочь посмотреть на это существо. Так мы и доехали до пекарни. Распрощались очень быстро. Странно, что Леоморт был один без своей шайки легендарных героев. Но это его дело, лишь бы не лез ко мне больше. «Сора, заходи», — сказал я, когда мы подошли ближе к пекарне. «Я ещё задержусь». Сора уже и сама поняла, что я не буду заходить, ведь около входа в пекарню стояла Виктория и застенчиво крутила головой. «Еще один герой на мою голову. И что им сегодня медом тут намазано? Или я так понравился Виктории, что она решила меня навестить?» спаси «Спасибо, граф, теперь меня преследуют герои». «И зачем он обратился к ним?» «Ладно, я понимаю, зачем. Не буду его в этом винить». «Ох, Фер!» — наконец-то заметила меня Виктория. «А я тут мимо проходила и не успела к закрытию». Вдруг посетовала она. «А вы заняты?» «Хотел бы я сказать, что да, но мне стало интересно, что привело Викторию сюда». Я отрицательно покачал головой. Девушка покраснела и потеребила в руке кончик косы. Сегодня её волосы были заплетены по-другому, Даже одежда выглядела куда наряднее. Не просто так она ко мне заскочила. «Не желайте прогуляться. Я знаю одно место», — тихо спросила Виктория. «Я задумался. А почему бы и нет? Все важные дела были сделаны. Можно было и прогуляться с этой девушкой. Она мне даже нравилась. От неё не несло грехами так сильно, да и те, что были, скорее всего, она сделала по долгу службы». «Я согласен». Глаза девушки зажглись. Мы не стали тянуть с прогулкой и сразу же отправились в то место, которое заприметила Виктория. «Да уж, брат бы позавидовал мне, каким женским вниманием я окружён. Вот только до места мы не дошли. Я увлечённо слушал девушку, которая предложила чуть срезать путь. И эта короткая дорога привела меня к месту, которое даже всколыхнуло небольшое раздражение в моей душе». «Да сегодня день встреч какой-то». Чёрные плащи собственной персоной. Виктория чертыхнулась и тут же пожалела, что надела платье. У неё не было привычного лука за спиной. Хотя она по привычке и пыталась его нащупать, но опомнилась и достала кинжалы, которые были припрятаны под платьем. Я решил помочь девушке, которая попала в странную ситуацию, лишь решив навестить пекарню. Да и чёрных хотелось убить как можно скорее. Они не болтали, как это было обычно, а методично нападали на Викторию, игнорируя меня. И это злило. Я скрывал свою силу, чтобы не попасться Виктории, но вот только сражение становилось всё жарче. И когда кинжал одного из чёрных чуть не пробил грудную клетку девушки, я не выдержал и применил магию. Всего лишь на мгновение, спасая её от смерти — Ведь эти фанатики были куда сильнее предыдущих, с которыми я сталкивался. «Кто ты?» — выдохнула Виктория, делая шаг назад, когда я понял, что уже поздно. «Всё же я открылся, и она всё поняла. Так что можно уже ничего не скрывать, и я убил всех одним щелчком пальцев». «Кто ты такой? Я, герой четвёртого уровня, не справилась, а ты применил магию демонов!» Кто ты? Ты ведь мне понравился. Ну вот, как всегда. И почему я встреваю в такие ситуации? Надоело. Но не убивать же девушку из-за этого. Придётся действовать по старинке. Оказываюсь перед Викторией и нежно кладу руку ей на лицо. Ах, вздыхаю я. Ты мне тоже понравилась. Печать седьмого круга. «Забвение». Второе свидание за день провалилось. Счеты к фанатикам лишь возросли. Штаб героев. Чуть позже. Виктория не могла понять, где она и что произошло. всё тело болело, и она попыталась подняться, чтобы оглядеться, но лишь застонала и упала обратно на подушки. «Что такое?» Такую боль в теле она испытывала лишь тогда, когда только училась быть героем, и ей это совершенно не понравилось. Да и одета Виктория была странно в платье. А волосы были заплетены в косу для особых случаев. Она редко делала такую прическу, ведь поводов почти не было. Её служанка, Глаша, подбежала к ней и тут же подала стакан воды, когда из горла Виктории раздался тихий хрип. «Госпожа, вы сходили, куда хотели?» — озабоченно спросила Глаша. На заднем плане громко звучал телек и причинял адскую головную боль. А еще Виктория пыталась понять, про что говорила ее служанка. «Вы вернулись так быстро, я даже не заметила». Виктория скривилась. Она не могла ничего вспомнить. Как попала домой, в их штаб. Не помнила, почему так оделась. Она не помнила ничего за сегодняшний вечер. И это было слишком странно. Такое уже происходило с Борисом. И Виктория уже хотела вновь подорваться с кровати, но остановилась, ведь началась трансляция с императором. Я вернулся домой в плохом настроении. Пекарня уже была закрыта, и все домашние собрались в соседнем доме, где Сора устроила небольшую гостиную — Там теперь они и хотели устраивать свои посиделки. Элеонора уже установила телевизор, и все собрались вокруг него. «Дорогие подданные», — началась трансляция. «Я не мог долго этого скрывать, но моя дочь пропала». На экране появилось фото дочери после долгого объяснения императора. Это было ожидаемо. Хотя Сора и Дон не удержались, даже Церя удивленно гавкнул. А громче всех поразилась Настя.